моментами яркое представление об ужасе испытанной теме почти пронизывало его тогда ему хотелось вдохнуть весь воздух всю атмосферу земли, чтобы разразиться наконец безобразным неслыханным волемм. Но вместо этого он только тихо мычал, покусывая губы, и скорость его движения возрастала. Тем временем занялся рассвет, мрак утратив могущество слабо и постепенно редел. дождчь оборвался. Штрих сквозь не густой туман, расстилавшийся на высоте его груди, видел за тонкой как травинкой вершиы и далекого дерева бледный край солнца, теснившего призраки и под ногами равнину странного вида. Ее цвет, один и тот же повсюду в кругу одолеваемого зрением тумана, был тускло-зеный прозрачности мутного стекла и переливчат. Мягкий удар ветра залубил туман впереди штриха, погнал к солнцу, и в образовавшемся воздушном пространстве Штрих заметил изменение зеленоватого цвета почвы в голубоватый и синий, чем далее, тем синее. Начав видеть, он овладел той частью сознания, которая оценивает и следит окружающее. Зелень, вздрагивая, колебалась под ним, по ней пробегала рябь, складки и борозды, ритмически следуя друг за другом, напоминали волнение воды. «Это землетрясение», — сказал Штрих, — страстно надеясь, что земля развернется и избавит его от страданий. С легкостью, которая бывает только во сне, скользил он неудержимо и быстро подобно струе тумана к недаллекому берегу. Вдруг нагнетание теплого ветра, длительное и ровное истребило туман и, залив во всей юной красоте тихого утра, заблистал перед его воспаленными глазами. Под ногами штриха покачивалась вода. Он не изумился и не испугался. «Теперь я вижу, что сплю», — сказал он, но уверенность в этом не простиралась на происшедшее в Зурбагане. Каждое было само по себе, и он не думал о странности совмещения действительности с тем, что считал сновидением. Яркая лучезарность неба после тьмы ночных часов опять воскресила воображению огонь в дикой его беспощадности. Штрих смотрел в сторону. Там, в шагах в ста от него, огромный и бодрый шел на всех парусах барк купеическая солидность его тяжело нагруженного корпуса венчалась белизной парусов их тонкие воздушные очертания поднимались от палубы к стеньгом стаями белых птиц звонкие голоса матросов достигли ушей штриха он послал им проклятие стиснув руками грудь ему было невыносимо наблюдать это воплощение бодрой и целесообразной работы радостное движение бар к далекой цели когда он сам штрих потерял всё. Не помню как увидел он затем вокруг себя лес, бабочек и цветы. Трава дымилась в косых лучах солнца и неясная фигура бледного человека выросла перед ним. То был таможенный солдат. Он не закричал, не выстрелил и не остановил бегущего. Он видел штриха, и этого оказалось довольно для того, чтобы окаменять в испуге. За перелеском открылась широкая с шоссейной дорогой равнина, и на крутом обрыве реки – амфитеатр Зурбагана. Штрих бросился по дороге. В восемь часов утра в палату городской больницы ввели вырывающегося из рук служителей человека, грязного, окровавленного и полуногого. Он подошел к кровати, шатаясь от изнурения. На кровати лежала плотно укрытая, сплошь обвязанной головой, женщина. Из марлевых повязок – видны были только опухшие глаза без ресниц, последние искры жизни, угасая блестели в них, она тихо стонала. Штрих молча смотрел на нее веселым диким взглядом. « Зелла, сказал он. Чуть заметное движение света опухших глаз ответило ему сознанием ли происходящего или ввспышки предсмертного бреда. Никто не мог сказать с точностью. Раньше я умел просыпаться вовремя, если видел тяжелый сон, заговорил штрих, обращаясь к взволнованному доктору. «Сны бывают очень отчетливы, заметьте это, конечно, это не моя жена. Потом здесь были дети, но теперь я спокоен, я думаю, что скоро проснусь. Но он проснулся только через полтора года в лечебнице для таких же, как и он, неуверенных в реальности происходящего людей. Смерть наступила от пролича сердца. Морт впоследствии утверждал, что штрих, в силу извилистости полуострова образующего формой серп, свободным концом обращенный к материку, не мог от 4х до восьми часов утра явиться в город пешком. Дороги здесь настолько плохи, прихотливы и неустроены, что он сам торопясь к штриху одолел расстояние и то верхом в пять с5 часов. но доктор и другие настаивали именно на восьми часах утра. Тогда Морд сказал, что у них неверные плохие часы. Однако, как утверждают многие, часовщики в Зурбагане не пользуются дурной славой. По нашему мнению, в каждом споре истина, и все-таки не в руках спорщиков, иначе бы они не горячились.